Глава 25. Сиротский дом снаружи имел вид очень печальный, ну, прям очень. О нем забывали, распределяя казённые деньги, его игнорировали при посещении города должностными лицами, его не брали во внимание, составляя бюджетные планы. Короче, это было поистине магическое место, что попадало всем чиновникам межкласс. Мы прошли через внутренний двор, который под снегом не выглядел таким убогим, каким был на самом деле. И я без стука вошла в обшарпанное здание. На нас не пахнуло холодом, у дверей не встретил охранник, с освещением тоже было нехти. «Это вообще жилое помещение?» — с сомнением спросил Норан. «О да, еще как!» Я шла уверенно по коридорам и комнатам, пока мы не оказались в большом зале, хорошо протопленном, со свеженьким ремонтом и ярким светом магических светильников. «Им пришла! Им пришла!» — заверещала радостная ватага различного возраста, от мала до великая кинулась ко мне. Потом ватага заметила Норана, и его снеговиков и растерянно замерла это мой друг произнесла я показав на норана его зовут мракус и он принес вам угощение норан даже не пикнул пропустив свое исковерка на имя зато малышня радостно завещала мракус это от слова мрак ух ты наверняка он самый сильный маг столетия и смотри смотри он оживил лед короче восторгу детей не было предела я кинула норана в гущу сорванцов а сама зашагала дальше к смотрителю дома возглавлял это печальное место мрачный тощий мужчина далеко за пятьдесят. Когда мы впервые встретились, он на хрипы погас в борьбе за выживание приюта, но сохранил внутренний стержень. «Привет!» — бодро поздоровалась я, входя в крошечный, жутко холодный кабинет господина Эхана. Мужчина поднялся на ноги и вежливо кивнул. «Добрый день, госпожа Эмбер!» «Как дела?» — не стала я тратить время на никому не нужный этикет. «Лучше!» — коротко ответил «смотреть или портенал мне бумаги». Я плюхнулась на жесткий стул, выпустила немного дара, обогревая комнату и погрузилась в чтение. А «Вот тут и тут вас пытаются надуть», — отмечала я карандашом некоторые строки. «Вот здесь тоже и тут, а остальное нормально». За час таким образом я перешуршала приличной стопкой документов, где были и банальные письма в мэрию, и сметы от подрядчиков, и бухгалтерские отчеты. «Вы сегодня не одни», — заметила Эйхен, когда я закончила. Мужчина что-то заинтересованно рассматривал в окне, и я решила присоединиться. Зрелище было впечатляющим. Норан построил для детей ледяной замок с горкой, и часть приютских играла в осаду. Другая часть носилась по внутреннему двору, так и норовя оторвать кусочек от маркусовских стражей. При этом сам ледяной маг катал самых маленьких детишек на крошечной горочке, катал по одному, заботливо ловя на финише, чтобы сто раз укутанные в сто одежек, пищащие от восторга ребятишки, не улетели дальше территории приюта. Это... Я споткнулась, не зная, как представить Маркуса. Это мой жених. Хороший парень. Вынес свой вердикт, Эхан. Я фыркнула. Вы его даже не знаете. Мне не надо. Пожал плечами мужчина. Я смотрю, как он ладит с детьми. Эти волчата, кого попало к себе, не подпустят, особенно когда дело касается благородных. А с вашим женихом вон как увлеченно играет. Я промолчала, внимательнее присмотревшись к Маркусу, которого прямо сейчас дети пытались закидать снежками в едином порыве. Забить ледяного мага снегом зимой была задача нетривиальна, но малолетние бандиты с ней, кажется, справлялись. Я сама не заметила, как начала улыбаться, наблюдая за ними.